Глава 11. Мордер, Близ Старого Нурнонского тракта. Ночь с 11 на 12 апреля 3019 года. «Где вы изучали язык, барон?» «Вообще-то я больше шести лет провел в Умбаре и в Кханде, если вы это имеете в виду. Но начинал еще дома. У принца Фаромера мы с ним дружны с детства, великолепная библиотека». Все, разумеется, на восходных языках, что называется, не пропадать же добру. Я, собственно, затем и отправился в Мордор, напоследок пошарить по пепелищу. Набрал целую сумку книг. Ее, кстати, тоже прибрали вместе со снотворным, эти ребята. Тангорну кивнул в сторону скрытой во тьме двугорбой дюны, где сейчас остановился на ночлег, вытрапленный церлегом отряд Элаара. Нашел, среди прочего, страничку превосходных стихов, совершенно мне незнакомых. «Клянусь читой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечернею молитвой. Не знаете часом, что за автор?» Это Сахиддин. Он вообще-то, говоря не поэта, маг и алхимик. Время от времени публикует стихи, утверждая при этом, будто бы он всего лишь переводчик текстов, созданных в иных мирах. А стихи и в самом деле отличные. Вы правы. Черт побери! Забавная идея! Ведь описывать мир можно массой способов, но истинный поэтический текст, где нельзя заменить ни единой буквы, наверняка самый точный и экономный из них, и уже в силу этого должен быть самым универсальным. Если и есть что-то общее для разных миров, это будет поэзия. Ну, если не считать музыки, такие тексты должны существовать помимо нас, изначально вписанные в картину сущего. и мыслимого, шумом морской раковины, болью отвергнутой любви, запахом весенней прели. Надо лишь научиться распознавать их. Поэты делают это интуитивно, но, может быть, ваш Сахидин действительно открыл для этого формализованный метод? Почему бы и нет? Ну да, нечто вроде современной науки поиска рудных жил взамен ненадежных озарений рудознатцев. «Значит, вы тоже полагаете, что мир есть текст?» «Тот мир, в котором живу я, без сомнения. Впрочем, это дело вкуса». «Да уж, мир есть текст», — подумал Холоддин. Любопытно было бы как-нибудь перечесть на трезвую голову тот его абзац, в коем прописано, что в один прекрасный день я в компании двух симпатичных профессиональных убийц, а кто же они еще, приму участие в охоте на девятерых не людей. Чего ради? Чем эти отличаются от прочих? А в последние минуты перед боем, чтобы хоть на миг забыть о медном привкусе во рту и мерзком сосущем холоде в животе, буду предаваться глубокомысленным рассуждениям о поэзии. Воистину. Автор такого текста далеко пойдет. Воображение ему не занимать. Тут его размышления были прерваны. Поскольку яркая двойная звездочка над гребнем укрывшего их бархана мигнула, Будто бы закрытое силуэтом ночной птицы. Значит, все. Эх, глотнуть бы сейчас. Присев на корточки, он принялся запихивать в заплечный чехол свое сегодняшнее оружие. Коротенький, непривычной для него конструкции орокуанский лук и колчан с шестью разномастными сбору по сосенке стрелами. Тангорн же, для которого возможности церлога были пока в диковинку, в немом изумлении уставился на разведчика бесшумно возникшего из темноты в нескольких шагах от них ваши перешептывания прекрасные сыры слыхать шагов за тридцать так что будь на месте тех ахламонов мои ребята вы бы уже считали звезды на ризах единого ну ладно проехали похоже я успел ухватить своего кровника за самый кончик хвоста как я понимаю Их отряд держит путь к тому опорному пункту на тракте, про который рассказывал барон. До него, по моим прикидкам, осталось миль пять-шесть, а там их уже не достать. Так что диспозиция у нас будет такая. Барханные пески упирались здесь в закатную окраину обширного, десятки квадратных миль Хаммада. Море, безмолвно катящие штормовые валы на угрюмый каменистый пляж. Самая большая волна, как ей положено, вздымалась над самой кромкой у берега. Огромная дюна, протянувшаяся на полмили в обе стороны от горящего у ее подножия костра. Место для лагеря эльф выбрал с умом. Спину прикрывает откос дюны высотою футов сорок, а перед глазами ровная, как стол, поверхность хаммада. Двое часовых, отодвинутых вдоль линии подножия дюны ярдов на двадцать к югу и север от костра, полностью перекрывают направление возможного нападения. Правда, с топливом тут плоховато, но ведь саксаул горит долго и жарко, почти как уголь. Притащил каждый на горбу по десятку полешек в руку толщиной. Невелик труд, и грейся потом целую ночь. А это не ловушка. Обожгло вдруг холодина. Мало ли, что церлэк все вокруг обнюхал. Слишком уж те беспечны. Жечь костер — это еще ладно. — Его видно только со стороны Хамада, а там, по идее, никого быть не должно. Но то, что часовой подходит к огню, подкинуть дровишек, да и согреться чуток, это уже полное безумие. Он ведь после этого слепнет минуты на три, не меньше. Именно во время такой вот отлучки южного дозорного они и подобрались к его посту шагов на двадцать. Тут разведчик оставил их с бароном и растаял во мраке. Ему еще предстояло, обогнув лагерь справа, по Хамаду. «Подползти к северному часовому?» «Нет», — одернул он себя. «Не надо шарахаться от собственной тени. Просто они настолько отвыкли встречать сопротивление, что почитают охрану стоянки за проформу. Тем более, последняя ночь в рейде, завтра смена, баня там, выпивка, все такое. Опять-таки получить премиальные по числу отрезанных оркских ушей. Интересно, детские уши идут по той же цене или малость подешевле?» «Ну-ка, прекрати! Прекрати немедленно!» Он изо всех сил закусил губу, чувствуя, что его опять начинает трясти, как тогда, в кочевье, когда он увидал изродованные трупы. «Ты должен быть абсолютно спокоен. Тебе ведь сейчас стрелять. Расслабься и медитируй. Вот так, вот так!» Он лежал, вжавшись в мерзлый песок. и пристально разглядывал от дозорного. «Тут без шлема. Это правильно, иначе хрен чего услышишь. Так что стрелять, наверное, лучше в голову. Вот ведь забавно. Стоит себе человек, глядит на звезды, размышляет обо всяких приятных, в своем роде, вещах, и не подозревает, что на самом деле он уже покойник. Покойник тем часам с завистью оглядел семь фигур, разлегшихся вокруг костра. Трое к югу, трое к северу и один к закату, между огнем и откосом. А затем, воровато отвернувшись, достал из-за пазухи флягу, глотнул, крякнул и шумно обтер губы. Отлично. Ну и бардак. Интересно, как это понравится его северному напарнику? И тут сердце холодина отдало перебой, и со свистом оборвалось куда-то в пустоту, ибо он понял. началось. Да причем давненько началось, только он, придурок, раззява, все прошляпил. Да и барон не лучше. Два сапога пара. Потому что северный часовой уже бессильно оплывал на землю, опираясь спиною на крепко обнявшего его церлега. Мгновение и бережно и бесшумно опустив тело востака на песок, разведчик втек в заполненный спящими световой круг. Точно лис в кроличий садок. Заторможенно, будто во сне, Холодин привстал на одно колено, натягивая лук. Боковым зрением он заметил справа уже изготовившегося крывку барона. Часовой, похоже, уловил так и какое-то движение во мраке, но вместо того, чтобы тут же заорать, тревога! Принялся, случается же такое помрачение мозгов. Судорожно прятать за пазуху неуставную флягу с выпивкой. Этого мига как раз и хватило холодину, чтобы, дотянув пятку стрелы до подбородка, привычно опустить наконечник на дюйм ниже мишени, головы четко подсвеченного сзади дозорного. Двадцать шагов дистанции. Неподвижная цель. Младенец и тот не промахнется. Он даже не ощутил боли, когда спущенная тетива стягнула его по левому предплечью. ибо в тот же миг до него донесся хлопок, попавший в цель стрелы, сухой и звучный, как будто в деревяшку. Вас так вскинул руки, в правой так и зажата злополучная фляга, провернулся на пятках и медленно повалился навзничь. Барон ринулся вперед и уже миновал убитого, когда от костра донесся придушенный вопль. Ятаган сержанта обрушился на первого из тех троих, что лежали с северной стороны костра, И тишина мгновенно разлетелась на тысячу звенящих и воющих осколков. Халадин тем временем, согласно диспозиции, огибал лагерь по периметру, держась за световым кругом и вопя на разные голоса: "Окружай, ребята, и чтоб ни одна сука не ушла, ну и все прочее в этом роде". Одурелые спросонья наемники вместо того, чтобы немедля рассыпаться в стороны, инстинктивно жались к костру. На южном фланге Тангорн столкнулся с Троими. Один тут же свернулся калачиком, бережно держась за живот. Оборон уже успел подобрать выпавший из его руки меч, широкий и, хвала Тулкасу, прямой, отшвырнув прочь етаган, с которым ему пришлось начинать бой. Свет от костра при этом упал на его лицо, и двое оставшихся вмиг побросали оружие и рванули прочь, истошно вопя: гхэу, гхэу. Вурдалак, в которого якобы обращаются непогребенные мертвецы. Не ожидавший такого, холодин начал стрелять по ним с запозданием и, похоже, так и не попал. Во всяком случае, они оба канули в ночь. Цирлык в суматохе успел ранить еще одного из северных востаков и теперь, отбежав чуть в сторону, звал. «Эй, Элаар, ты где, трус? Я пришел к тебе взять цену крови за Тэшгол!» «Я здесь, Маргота в отродье!» — откликнулся насмешливый голос. «Иди ко мне, я почешу тебя за ушком и уже своим!» «А ну, без паники, трупоеды! Их всего трое, и мы сейчас делаем их как маленьких! Мочите косоглазого, он старший, и не подставляйтесь ихнему лучнику!» Эльф возник чуть правее костра, высокий, золотоволосый, в легких кожаных доспехах, и каждое движение, каждая черточка его облика рождали завораживающие ощущение гибкой, стремительно опасной мощи. Чем-то он походил на собственный меч. Тонкий мерцающий луч из голубоватого звездного льда, при одном лишь взгляде, на который делалось холодно в груди. Цирлок с хриплым криком взмахнул ятаганом, ложный выпад в лицо и сразу по дуге справа на опорное колено. Галаар небрежно отразил удар, и всем, включая даже воин-лекаря второго ранга, стало ясно. Сержант отхватил кусок не по своим зубам. Мастер скрадывания и просачивания нарвался на мастера-фехтовальщика, и весь вопрос в том, с которого выпада тот его убьет — со второго или с третьего. — А Лучше всех это понял Тангорн. который в мгновение око перемахнул пятнадцать ярдов, отделявшие его от места схватки и обрушился на эльфа слева, бросив беспорядочно отступавшему разведчику. «Спину мне прикрой, дуралей!» Работа истинного профессионала, неважно в какой области, всегда захватывающее зрелище. А уж тут сошлись мастера высший класс. Жаль, зрителей было маловато. Да и те, вместо того, чтобы следить за перипетиями сценического действия, занимались в основном собственными делами. Пытались убить друг дружку, а это занятие, как легко догадаться, требует известной сосредоточенности. Тем не менее, оба партнера вкладывали в работу всю душу, и их филигранные па математически точно вписывались в перфорации смертоносных кружев, выплетаемых сверкающей сталью. Кстати, тангорного ремарка насчет прикрыть спину тоже было более чем уместно. Сержанту пришлось немедленно принять бой с обоими, оставшимися в строю востаками. Один из них, по счастью, сильно хромал. Холодину, вооруженному одним лишь луком, ввязываться в ближний бой, да и вообще вылезать из темноты, было категорически запрещено. Стрелять же по этому калейдоскопу своих и чужих было бы чистым безумием, так что он лишь перемещался в некотором отдалении, Высматривая подходящую цель. Мало помалу стало ясно, что Тангорн одолевает. Хотя его востакский меч был на добрых три вершка короче, он сумел дважды зацепить противника в правое предплечье и в ногу над самым коленом. Эльфы, как известно, плохо переносят кровопотерю, так что выпады Элара теперь с каждым мигом теряли свою стремительную точность. Барон теснил его, спокойно выжидая мгновения для решительного удара, когда случилось нечто необъяснимое. Эльфийский клинок вдруг дрогнул и отклонился в сторону, полностью открыв корпус Элаара, и меч Гондорца молниеносно поразил его в нижнюю часть груди. Холодин невольно сглотнул, уверенный, что из спины эльфа сейчас вылезет дымящееся от крови лезвие. такого удара не выдержала бы ни одна кольчуга не то что кожаные доспехи но от этих доспехов клинок тангорно отскочил как от заколдованных эльф же явно знавший что оно так и будет перехватил меч обеими руками и тут же обрушил на врага чудовищные силы рубящий удар сверху вниз не уклониться не отвести этот удар в сторону барон уже не мог Он успел лишь припасть на одно колено и принять меч Элара на свой, острие против острия. Хлипкая востакская сталь разлетелась вдребезги, и эльфийский клинок чуть не на треть вонзился ему в бедро. Тангорн сумел еще откатиться в сторону, избежав следующего, пригвождающего к земле удара, но эльф настиг его одним прыжком и и тогда холодин, сообразив, что выжидать-то, пожалуй, уже нечего. Выпустил стрелу. Впоследствии он понял, что выстрел тот был просто невозможен. Доктор и так-то стрелял весьма посредственно, а уж бить навскидку не умел вовсе. Тем более по движущейся цели. Тем более, что Элар был почти закрыт от него сражающимися востаками и Церлегом. Однако факт остается фактом. Он тогда выстрелил не целясь. и пущенная им стрела угодила эльфу точнехонько в глаз, так что тот, как принято говорить, умер раньше, чем тело его коснулось земли. Глава двенадцатая Костер к тому времени почти потух, но схватка продолжалась и в сгустившемся мраке. Оба востака, как заведенные, продолжали атаковать сэр Серлега. Дважды Холодин стрелял по ним, едва лишь те отрывались от сержанта, и оба раза мазал самым позорным образом. Наконец хромающий востак пропустил еще один удар. Уронив меч, он опустился на карачки и со стонами пополз прочь, волоча раненую ногу. Холодин плюнул было на доходягу, хрен бы с ним, не до него. Но вовремя заметил, что тот подобрался к одному из тюков и, сидя прямо на земле, уже вытащил из него лук. Сунув же руку в свой колчан, он, разом оледенев, нащупал в нем одну единственную стрелу. Они одновременно взяли друг дружку на прицел, но тут нервы у доктора сдали. Он спустил тетиву и сразу отпрыгнул вправо, уловив тот же самый миг смертоносное дуновение, прошелестевшее полутора футами ливии его живота. В повезло меньше. Он, сделав свой выстрел, не мог увернуться и лежал теперь. Навзничь с холодиновой стрелой, засевшей под ключицей. к тем временем обманным движением заставил своего противника раскрыться и нанес ему удар в шею. Все лицо у Рокуэна было теперь сплошь покрыто липкими брызгами, а уж про руку-то и говорить нечего, с пальцев чуть не капало. Ну что, вроде как все? Виктория, мать ее так. Холодин, не теряя ни минуты, Навалил дров в угасающий костер и, устроившись так, чтобы не загораживать свет, одним отработанным движением распорол липнущую к пальцам штанину тангорна. Крови было порядком, хотя для такой глубокой раны можно считать, что не так уж и много. Бедренная артерия, по крайней мере, не задета, хвала единому, что эльфийские клинки чуть ли не втрое уже востакских. Так, жгут, теперь затампонировать, в сержант обойдя стоянку, Деловито прикончил двоих востаков, подававших признаки жизни, и опустился на корточки рядом с своим лекарем. Что скажешь, доктор? Ну что, бывает и хуже. Кость цела, связки, сколько я вижу, практически не задеты. Самые крупные сосуды тоже. Подай-ка вон ту трепицу. Держи. Идти он сможет. Шутить, изволите. Тогда, ребята, Разведчик тяжело поднялся на ноги и зачем-то тщательно отряхнул песок с колен. «Тушите свет и сливайте в воду». Двое-то удрали, и гнаться за ними по этой темнотище уже без смысла. Еще до рассвета они добредут до этого своего опорного пункта на тракте. Заплутать по дороге им просто негде. Чешуя себе прямиком на север по краешку хаммада. Как только разведняется, они начнут прочесывание. «Улавливаете». Тангорн внезапно приподнялся на локте и холодин с ужасом понял, что тот оставался в полном сознании все то время, пока они ковырялись в его ране. Костер ярко высветил лицо барона, оранжево-блестящее от пота. Голос его, впрочем, ничуть не утратил прежней твердости, разве что чуть осел. «Не берите в голову, парни! В конце концов, я должен был стать покойником еще позавчера». «Доведись мне переиграть кон, я распорядился бы отсрочкой точно так же». С этими словами он резко тянул вниз свой ворот, открывая сонную артерию. «Давайте, сержант! Чик-чирик, дело с концом! А то больно уж неохота обратно, по шейку в песочек. Уносите ноги и удачи вам! Жаль, наше знакомство было столь скоротечным, но тут уж ничего не попишешь». «Я, барон, человек простой?» — спокойно отвечал Сырлык, — и привык действовать по уставу. А пункт сорок второй, к вашему сведению, говорит ясно. Укол милосердия дозволяется лишь при прямой угрозе того, что раненый попадет в руки врага. Вот появится прямая угроза. Завтра, к примеру. Тогда и поговорим. — Не валяйте дурака, сержант! За каким хреном гробится всем троим? «Меня-то этим вы все равно не спасете!» «Разговорчики в строю!» «Вместе пришли, вместе и уйдем!» «А на прочее воля единого!» «Доктор, осмотрите, течок кайфа!» «Нет там аптечки!» Хладин мысленно обозвал себя ослом. Поискатель физскую аптечку мог бы догадаться и сам. «Так, что там у него?» «Великолепный лук и колчан на тридцать стрел. Каждый наконечник заключен в кожаный чехольчик. Ага!» Значит, отравленные. Чудо-оружие. Непременно наложу на него лапу. Бухта эльфийской веревки. Полфунта весу, пинта объему, сто футов длины, выдержит трех мумаков. В хозяйстве сгодится. Эльфийские галеты и фляга с эльфийским же вином, которое и не вино вовсе. Превосходно. Сейчас же дам глотнуть барону. Кошель с золотыми и серебряными монетами. Надо думать для расплаты с востаками. Сами эльфы вроде бы деньгами не пользуются. Пусть будут. Запас карман не тянет. Письменные принадлежности какие-то записи. Рунами. Черт, темнотище ничего не разберу. Ладно, будем живы, прочтем. А вот и она, хвала единому. Открыв же аптечку, он обомлел. Чего тут только нет и все. Самое лучшее. антисептики паутина с серо зелеными пятнами целебной плесени обезболивающие шарики сгущенного млечного сока лиловых кханских маков Кровоостанавливающие. толченый корень мандрагоры из заоблачных лугов мглистых гор стимуляторы орехи колы из болотистых джунглей харада тканевый регенератор Бурая с малоподобной мумие способная в пять дней срастить сломанную кость или заживить трофическую язву И много чего еще, с чем пока не было времени, да и нужды разбираться. — Эх, только бы церлэк придумал способ сбить со следа погоню. А уж он поставит барона на ноги максимум за неделю. Уроку он между тем перетрахивал востакские вещмешки на предмет фляг и пищевых рационов. В их положении лишние 10-15 минут роли уже не играют. Нужна идея. А не будет идеи, все одно кранты. Значит так. Можно уйти в Хаммат. Он знал неподалеку несколько останцов с хорошими расселенными, но там, надо думать, будут шарить в самую первую очередь. О том, чтобы зарыться в песок, не может быть и речи. По безветрью следовую дорожку дочисто не затрешь. Вытопят только так. Единственное, что приходит на ум, со всех ног рвануть на закат, в сторону гор, и попытаться достичь края лесового плато, Хоутин-Хотгар, с его выдутыми ветрами-пещерами, но это больше тридцати миль по прямой. И с неходячим раненым на горбу тут, конечно, голяк. На этом месте его размышление прервал оклик чуть ожившего после пары хороших глотков барона. — Сержант, можно вас на минутку? — Осмотрите, пожалуйста, эльфа. — А чего его разглядывать? — недоуменно поднял голову разведчик. — Я уже проверил. Дохлый, как змеиный выползок. Я не о том. Все думаю, что ж это за такой кожаный нагрудник, что меч его не берет. Проверьте-ка, не поддета ли под ним что-нибудь эдакое? Цырлак хмыкнул, но прервал свое занятие и в развалку подошел к убитому. Достав ятаган, таган, он засунул лезвие под нижний край кожаных доспехов эльфа и одним движением спорол их от паха до горла, как будто потрошил большую рыбину. «Гляди-ка! И впрямь кольчуга! Да какая-то странная! Сроду таких не видал!» «Как будто бы светится, да?» «Точно! Слушай, ты знал или сейчас допер?» «Если б знал, то не купился бы на его фокус с незащищенным корпусом!» — проворчал Тонгорно. «Это ведь мифрил! Я и не мог пробить эту кольчугу, да и никто в Средиземье не сможет!» Серлек послал барону острый внимательный взгляд. Профессионал оценил профессионала. Подошедший холодин помог сержанту снять с мертвеца эту драгоценную чешуйчатую шкурку и теперь внимательно разглядывал ее. Металл в самом деле слабо фосфоресцировал, напоминая собой сгусток лунного света и был теплым на ощупь. Весила кольчуга чуть больше фунта и была столь тонка, что ее можно было собрать в комок размером с апельсин. Когда она случайно выскользнула из его пальцев и серебряной лужицей растеклась у ног, он подумал, что в лунную ночь вряд ли отыскал бы ее среди лежащих на земле бликов. А я-то думал, мифрил — это легенда. Как видите, нет. Думаю, за одну такую кольчугу можно купить половину Минастерита и весь Эдерос в придачу. Их осталось штук двадцать на все Средиземье, и больше уже не будет. Секрет утерян. «А почему же он скрывал ее под этой кожаной декорацией?» «Потому», — ответил Затангор на разведчик, что только недоумок прилюдно размахивает своими козырями. «Принцип рукхая великого — если ты слаб, покажи врагу, что силен, если силен, покажи, что слаб». «Верно», — кивнул барон, — «ну и к тому же в Астаке. Прозная эти трупоеды про мифриловую кольчугу, они в первую же ночь перерезали бы ему глотку, дернули бы с ней куда-нибудь на юга, хоть в тот же Умбар, и стали бы там состоятельными людьми. Если только не перекрошили бы друг дружку при дележке. Сержант мрачно присвистнул. Час от часу не легче. Выходит, этот самый Элаар и вправду был у них преизрядной шишкой. Так что эльфы, надо думать, в поисках нашей шайки не поленятся перевернуть каждый камешек на хаммаде и просеять каждый бархан. Ни времени, ни людей на это не пожалеют. Он без труда и в деталях представил себе, как все это будет. Благо, сам не раз участвовал в операциях прочесывания и в качестве дичи, и в качестве охотника. Надо думать, они стянут сюда не меньше полутора сотен пеших иконных. Сколько их вообще наберется на этом участке тракта? Конные первым делом перережут путь на Хоутейн-Хотгар и замкнут полукольцо по нисходному краю Хаммада, а пешие двинутся облавой от разгромленной стоянки, заглядывая по ходу дела в каждую песчаночью нору. По такому раскладу можно обойтись и без опытных следопытов. Здесь, как, впрочем, и везде, противника можно тупо задавить численностью. Базироваться эта арава будет на ближний опорный пункт, только там есть достаточно емкий колодец, там же разместится и штаб, командующего операцией. Церлых хорошо знал тот опорный пункт. Караван-сарай, заброшенный вместе со всем старым нурнонским трактом с той поры, как закатная при Нурнонии трудами ирригаторов обратилась в мертвый салончак. Это было обширное квадратное строение из саманного кирпича со всякого рода глинобитными хозяйственными пристройками на задах. Развалины прежнего, разрушенного землетрясением караван-сарая, густо заросшие бактрианьей колючкой и полынью. Стоп, стоп, стоп. А ведь, между прочим, эти развалины будут последним местом, где им придет в голову шарить. Вот именно последним. в том смысле, что рано или поздно доберутся и до них методом исключения. Жалко. По первой прикидке затея смотрится неплохо. А если проложить ложную следовую дорожку? Заячью петлю со скидкой. Ну и дальше куда? Ночные минуты между тем утекали струйкой воды из прорванного бурдюка, и в выражении лица и в позе разведчика обозначилось вдруг нечто такое, что Холодин понял с неумолимой ясностью. Тот путей к спасению тоже не видит. Мягкая ледяная рука залезла к доктору во внутренности и начала неторопливо перебирать их, будто рыбу, трепещущую на дне лодки. То был не страх солдата перед боем. Через это он сегодня уже прошел, а нечто совсем иное, сродни темному рациональному ужасу внезапно потерявшегося ребенка. Сейчас лишь он понял, что Церлэк не просто ползал за водой для него сквозь кишащие эльфами леса у Азгилиата и волок его на себе под носом у минасморгульских часовых. Разведчик все эти дни укрывал доктора своей мощной и уютной защитной аурой. Спокуха на лице, порядок в доме. И вот она-то сейчас и разлезалась клочьями. Холодин ведь, если честно. ввязался во всю эту дурацкую затею с акцией возмездия от того лишь, что твердо положил для себя. Лучше уж оказаться в самой крутой переделке, но вместе с Церлегом. И на сей раз не угадал. Круг замкнулся. Элаар заплатил за тыжгол. Они через несколько часов заплатят за эту дюну. И тогда он, потеряв голову от страха и отчаяния, заорал в лицо Орокуэну. — Ну что, доволен? Отомстил по первому разряду и все не налюбуешься на свою работу? расплатился со всеми нами за одного эльфийского ублюдка пропаден пропадом. — Как ты сказал? — откликнулся тот со странным выражением. — Чтобы этот эльф пропал пропадом, да? Глава тринадцатая И осекшийся на полусловии Халаддин увидал перед собой прежнего, привычного церлега, который знает, как надо. «Прости», — севшим голосом пробормотал он, не зная, куда девать глаза. «Ладно, бывает, проехали». «А теперь вспомни точно. И вы, барон, тоже. Та пара востаков они слиняли, когда я уже схватился с Элааром или раньше?» «До или после?» «По-моему, до». Да. «Совершенно точно до, да, сержант! Голову на отруб!» «Все верно. То есть они не могут знать не только о его смерти, но и даже о том, что он вообще вступал в бой. Теперь так. Доктор, сможет барон пройти хоть пару-тройку миль, если на костылях?» «Если на костылях? Пожалуй, да. Я накачаю его обезболивающими». Правда, потом будет такая реакция, что... «Действуйте, доктор!» «Иначе у него просто не будет никакого потом. Соберите аптечку, немного воды и этих самых галет. Больше ничего, ну и какое-нибудь оружие для порядку». Через несколько минут сержант вручил Тангорну пару крестообразных костылей, тут же изготовленных им из укороченных востакских копий, и начал инструктаж. «Мы сейчас расстанемся». — Вы выйдете на краешек Хамада и двинетесь прямо вдоль него на север. — Как на север? — Там же пост. — Вот именно. — А, понял. Делай обратное тому, что ожидает противник. — Соображаешь, медицина. — Продолжаю. — С Хамада на песок не сходить. Если, вернее, когда барон начнет отрубаться, тебе придется взять его на загривок. — Костыли и при этом не бросать, ясно? Все время следи, чтобы не открылась рана. А то кровь из-под повязки накапает дорожку. Главное для вас — не оставить за собою следов. На хаммаде это несложно, щебенка. А я нагоню вас часа через два-два с половиной. «Что ты задумал?» «Потом объясню. Сейчас уже каждая минута на счету. Вперед, Орлы! В темпе марша! Да, постой!» «Кинь-ка пару орешков кола. Мне тоже не повредит!» И, проводив взглядом удаляющихся товарищей, разведчик принялся за работу. Сделать предстояло еще уйму вещей. Часть из них — мелочи, которые не мудрено и позабыть в суматохе. Например, собрать все то барахло, которое пригодится впоследствии, если им доведется выскочить живыми из этого переплета. От эльфийского оружия до тангорновых книжек и аккуратно закопать это все, приметив ориентиры. Приготовить свой тюк, вода, рационы, теплые плащи, оружие и оттащить его в хаммат. Ну вот, а теперь самое главное. идея церлега на которую его нежданно негаданно навел холодин заключалась в следующем если представить себе что элар при ночном нападении не погиб а удрал в пустыню и заблудился запросто эльф в пустыне это как уроку он в лесу эти ребята несомненно будут искать прежде всего своего принца или кто он у них там а уж только потом партизан замочивших шестерых востакских наемников — невелика потеря. И теперь ему надлежало превратить это бредовое допущение в несомненный факт. Подойдя к Эльфу, он стащил с его ног макасины и подобрал валяющийся рядом разрезанный кожаный нагрудник. Заметил при этом на левой руке убитого простенькое серебряное кольцо и на всякий случай сунул в карман. Затем, вырыв ямку глубиной в пару футов, прикопал труп и тщательно заровнял песок. Сам по себе такой ход был бы довольно наивен, если не создать при этом иллюзию того, что поверхность песка в этом месте является заведомо нетронутой. Для этого нам понадобится труп кого-нибудь из востаков, желательно с минимальными повреждениями. Пожалуй, тот часовой, что убит стрелой холодина, подойдет как раз. Аккуратно перенеся его на то самое место, где был закопан эльф, Церлэк перерезал в горло от уха до уха и испустил кровь, как это проделывают охотники со своей добычей. После чего уложил того в натекшую лужу, придав позе некоторую естественность. Теперь кажется вполне очевидным, что наемник погиб именно здесь. Пожалуй, искать один труп прямо под другим, застывшим на пропитанном кровью песке, можно лишь точно зная, что он там. Нормальному человеку такое в голову прийти не должно. Итак, пол-дело сделано. Настоящий эльф исчез. Теперь у него должен появиться двойник. Живой и весьма даже шустрый. Урок он переобулся в эльфийские мокасины. Черт, не понимаю, как можно носить такую обувку без нормальной твердой подошвы? и побежал на юг вдоль подножия дюны, стараясь оставить хороший след на участках с более плотным грунтом. Распоротый сверху донизу нагрудник он надел на себя, как безрукавку. А в руках нес свои сапоги, без которых по пустыне не больно-то походишь. Удалившись от стоянки мили на полторы, сержант остановился. Он никогда не слыл хорошим бегуном, и сердце его уже колотилось в самом горле, пытаясь выскочить наружу. Впрочем, дистанция была уже достаточной, и эльфу теперь предстояло уйти в Хаммат, где обнаружить следы практически невозможно. В шагах в пятнадцати от того места, где след обрывался, разведчик бросил на щебень кожаный доспех Элаара. Этим подтверждалась и личность беглеца, и, косвенно, направление его дальнейшего движения, по-прежнему на юг. «Стоп», — сказал он себе. «Остановись и еще раз подумай. Может, вообще не бросать этот нагрудник? Больно уж нырочить-то. Так поставь себя на его место. Ты и беглец, нечетко представляющий себе, куда двигаться дальше. От погони, похоже, оторвался, но теперь тебе предстоит бродить неведомо сколько по этой ужасной пустыне, которая для тебя куда страшнее любого врага в человеческом обличье». Самое время бросить, что только можно для облегчения ноши. Все равно проку от этого панциря чуть. А останешься в живых, купишь себе точно такой в первой же оружейной лавке. Достоверно? Вполне. А почему снял его сейчас, а не раньше? Ну, просто не до того было. Кто его знает, гонится нет ли, а тут как раз остановился, огляделся. Достоверно? Несомненно. — А почему он распорот? — Потому что найдут его почти наверняка не свои, а те, кто за мной охотился. Кстати, охотятся они наверняка по следу. Так что самое время мне перебираться с песка на щебенку. Достоверно? — Пожалуй. — В конце концов, не надо считать врагов дураками, но и запугивать себя их сверхпрозорливостью тоже не стоит. Он совсем уж было, изготовился к рывку обратно. переобулся из мокасин в сапоги и разжевал вяжущий горький орех кола, когда, при взгляде на нагрудник, тот лежал на камнях хамада, как расколовшаяся об них яичная скорлупа. Его прошибло холодным потом от осознания едва несовершенной ошибки. Скорлупа! Стоп! А как же эльф из нее вылупился? Распорол прямо на себе, что ли? — На такой вот ерунде, между прочим, как раз и сгорают дотла. — Так, распустить боковую шнуровку? — Нет, не распустить, а разрезать, я тороплюсь, а панцирь мне больше ни к чему. — Вот теперь порядок. Назад он бежал по хамаду, держась на едва заметный отблеск гаснущего костра, где ждал его тюк со снаряжением. Голубь переполнила тело обманчивой легкостью, и ему теперь приходилось сдерживать свой бег, иначе запросто сорвешь сердце. Подобрав тюк, он велел себе отдохнуть несколько минут и снова бросился вперед. Теперь ему приходилось высматривать впереди холодина с Тангорном, и это естественным образом замедляло движение. Оказалось, что те прошли уже больше двух миль. Отличный темп, но такое даже трудно было рассчитывать. Первым разведчик заметил Холодина. тот отдыхал, усевшись прямо на землю и запрокинув к звездам бескровное, ничего не выражающее лицо. Барон же, которого доктор последние полмили тащил на себе, вновь встал теперь на свои костыли и упрямо старался выгадать для них очередной десяток ярдов. Эльфийское вино все уже высосали, до да капли? Тебе оставили». Серлек, оглядев товарищей и прикинув оставшееся расстояние, распорядился принять по дозе колы. Он знал, что завтра, если оно для них наступит, организмы их заплатят из за это снадобье, и за маковую смолку, кошмарную цену, но выбора не было, иначе точно не дойти. Впоследствии Холодин убедился, что этот участок пути совершенно стерт из его памяти. При этом он отчетливо помнил, что Кола тогда не только вдохнула силу в его измученные мышцы, но и необыкновенно обострила чувства, позволив как бы вобрать в себе разом весь окоем. От рисунка созвездий, расцветившегося вдруг множеством невидимых ему ранее мелких звезд, до запаха кизячного дыма, чьего-то немыслимо далекого костерка, а вот ни единые детали собственного их пути припомнить не получается. Этот провал в памяти окончился так же внезапно, как и начался. Мир вновь обрел реальность, а вместе с нею боль и неимоверную усталость, такую, что она потеснила куда-то на дальние задворки сознания даже чувства опасности. Оказалось, что они уже лежат, вжавшись в землю, за крохотным гребешком ярдах в тридцати от вожделенных развалин, за которыми в начинающихся предрассветных сумерках Угадывался массивный куб опорного пункта. «Может, рванем резко?» — спросил он одними губами. «Я кервану!» — яростно прошипел разведчик. «Дозорного на крыше не видишь?» «А он нас?» «Пока нет. Он на фоне серого неба. Мы на фоне темного грунта». Но будешь дергаться, заметит непременно. Так ведь светает уже. Заткнулся бы ты, а? И так тошно. Каменистая земля под холодином вдруг стала исторгать из себя новый зловещий звук. Сухую и стремительную клавесинную дробь, быстро сгустившуюся в грохот, похожий на горный обвал. По тракту приближался на рысях большой конный отряд. И вновь подползший откуда-то панический страх уже вопил ему прямо в ухо. «Заметили! Окружают! Бегите!» И тут его вновь привел в чувство спокойный шепот сержанта. «Товсь! По моей команде не раньше! Рвем со всех ног! Тюк, костыли и оружие твои! Барон мой! Этот наш шанс — первый и последний!» Отряд, между тем, достиг опорного пункта, где сразу же возникла обычная в таких случаях суматоха. Всадники с ругательствами прокладывали себе путь среди суетящихся пехотинцев, выясняли отношения пришлые и местные командиры. Гортанные выкрики востаков смешивались со встревоженным щебетанием эльфов. На крыше вместо одной фигуры появились целых три, и вот тут-то холодин не сразу поверив своим ушам, услыхал негромко «Вперед!». Никогда в жизни ему еще не случалось бегать с такой быстротою, откуда только силы взялись. Мгновенно домчавшись до мертвой зоны, под полуразрушенной стеной, он сбросил поклажу и успел еще вернуться к находившемуся на полпути церлегу, тащившему на спине барона. Тот, однако, лишь головой мотнул. «Счет на секунды! Дольше будем перекладываться! Быстрее, быстрее же!» — О, единый! Сколько еще эти болваны дозорные будут глазеть на новоприбывших? Секунду! Три! Десять! Они достигли развалин, каждый миг ожидая вопля. «Тревога — Тревога! И тут же попадали на землю. Тангорн, похоже, был уже совсем плохо. Даже не застонал. Обдирая руки и лицо, о густую поросль, бактрианьи и колючки, они забились в широкую трещину стены. — И внезапно очутились внутри почти неразрушенные комнаты. Все стены ее были целы, и лишь в потолке зияла обширная дыра, сквозь которую виднелось сереющая с каждой минутой рассветное небо. Входная дверь была наглухо завалена грудой битого кирпича. Только тут холодин осознал, все-таки прорвались. У них теперь есть убежище, надежнее которого не бывает, как у утки, выводящей птенцов. Прямо под гнездом кречета. Он на мгновение прикрыл глаза, привалясь спиною к стене, и ласковые волны тут же подхватили его на руки и понесли его куда-то вдаль, вкрадчиво нашептывая. Все позади, передохни. Всего несколько минут. Ты их заслужил вверх, вниз, вверх, вниз. Что это, качка? Церлек? Почему он с такой яростью трясет меня за плечо?» «О, черт, спасибо тебе, дружище! Я ведь должен немедля заняться тангорном. И никаких нескольких минут у меня, конечно же, нет. Сейчас действие колы закончится, и тогда я вообще развалюсь на куски. Где она там, эта чертова аптечка?» Глава 14. мордер Плато. Хоутин-Хотгар. 21 апреля 2019 года. Вечерело. Расплавленное золото солнца все еще кипело в тигле, образованном двумя пиками хмурых гор, выплескивая снаружи острыми обжигающими брызгами, однако прозрачная лиловатая дымка уже наползала. на расцвеченные закатной гуашью предгорья. Чуть холодноватая бирюза небосвода, сгустившаяся на восходной его окраине почти до лазури, гармонично оттеняла желтовато розовые как мякоть кханской дыни, лесовые обрывы Хоутинь-Хотгора, прорезанные глубокими мускатно-черными ущельями. Склоны предваряющих плато плосковершинных глинистых холмов Были затянуты пепельным крепом из полыни и солянок, которые тут и там расцвечивали крупные красные мазки, луговины из диких тюльпанов. Цветы эти вызывали у холодина двойственные чувства: насколько хорош был каждый тюльпан в отдельности, настолько же противоестественными и зловещими казались образуемые ими сплошные полуакровые ковры. Наверное, цвет их слишком уж точно воспроизводил цвет крови, ярко-алой артериальной, когда они были освещены солнцем, или багровой венозной, когда на них, как вот сейчас, падала вечерняя тень. Полынь и тюльпаны. Пепел и кровь. Впрочем, в иное время у него, вероятно, возникли бы другие ассоциации. Мили полторы осталось. Шедший головным церлэк обернулся к спутникам и кивнул в сторону пятна яркой зелени, натекшего на желтую глину предгорий из устья широкого распадка. — Ну как, барон, присядем передохнуть или поднажмем, и тогда уж сразу распакуемся, как люди. — Бросьте вы, парни, обкладывать меня ватой! Не без раздражения отвечал гондорец. Он уже довольно уверенно наступал на ногу, хотя и продолжал пока пользоваться костылями. и даже настоял на том, чтобы нести часть груза. — Эдак я никогда не войду в нормальный режим. — С такими претензиями ты давай вон, к доктору. Тут мое дело телячье. Что нам сейчас медицина порекомендует, а? — Пожевать колы, естественно, — хмыкнул Холодин. Тфу на тебя! Шутка и впрямь была сомнительных достоинств. При одном воспоминании о финале их марш-броска к развалинам у опорного пункта делалось тошно. Кола в действительности не дает организму никаких новых сил. Она лишь мобилизует уже существующие в нем ресурсы. Подобная мобилизация иной раз случается и сама собою, когда человек, спасая свою жизнь, прыгает чуть не на дюжину ярдов или голыми, руками выворачивает из земли глыбу весом несколько центнеров. Кола же позволяет совершать такие подвиги по заказу, после чего следует расплата. Человек, вычерпав нужную минуту свои резервы до донышка, на полтора суток обращается в полнейший кисель. И физически, и душевно. Именно это и произошло с ними в то утро. Едва лишь холодин успел на скорую руку подштопать бедро Тонгорна. Барона вскоре начало трясти. На лихорадку от раны наложился опиумный отходняк. Он нуждался в немедленной помощи, но доктор с разведчиком к тому времени уже представляли собой выброшенных на берег медуз. Они не способны были шевельнуть не то что рукой, даже глазными яблоками. Церлек сумел так и встать где-то часов через десять, но он мог лишь поить раненого остатками эльфийского вина, да укутывать его всеми плащами. Холодин же ожил слишком поздно, так что придушить баронову хворь в зародыши не успел. Хотя общего сепсиса и удалось избежать, вокруг раны развелось сильное локальное нагноение. У Тангорна открылся жар, он впал в беспамятство, и, что страшнее всего, начал громко бредить. Вокруг, между тем, постоянно шныряли солдаты. Зады развалин служили им отхожим местом. так что сержант вполне уже предметно раздумывал, не прикончить ли барона, пока тот не угробил их всех своим бормотанием. С этим хвала единому обошлось. На второй день лечения эльфийские антисептики сделали свое дело, жар у раненого спал, и рана стала быстро затягиваться. Приключения, однако, на этом вовсе не кончились. Оказалось, что в одной из соседних разрушенных комнат наемники с поста тайком от своих офицеров завели здоровенный чан с аракой, местной брагой. изготовляя из манны. И с наступлением сумерек сползаются сюда, опрокинуть по кружечке. К солдатам они почти привыкли. Сиди себе в эти минуты тихонько, как мышь под веником. Благо, комната их надежно изолирована от остальной части развалин». Холодин, однако, в красках представлял себе, как какой-нибудь ретивый дежурный по гарнизону. Наведя шмон на предмет животворного источника, не поленится сунуть нос и в их от норок. — Так, а эти трое из какого взвода? — Смирно! — Пьянь зеленая! — Где ваша форма, висельники? кто То-то будет досадно. И все же, если сидеть в развалинах было опасно, то покинуть их было бы полным безумием. Конные и пешие отряды востаков и эльфов продолжали прочесывать пустыню, не обходя своим вниманием даже свежие цепочки следов Большоуха и лисички. Тем временем подкралась новая напасть. Сильная напряженка с водой. Слишком много ее пришлось израсходовать на раненого, А возобновить запас оказалось совершенно невозможно, поскольку у гарнизонного водопоя днем и ночью толокся народ. Через пять дней положение стало критическим. Полпинты на троих. Барон помянул свое тужгольское приключение и мрачно заметил, что он, похоже, сменял шило на мыло. Вот ведь подлянка фортуны, думал холодин. Впервые за три недели странствия по пустыне они по-настоящему мучаются от жажды. находясь в сотне ярдов от колодца. Спасение пришло, откуда его никто не ждал. На шестой день задул самум. Первый в этом году. С юга надвинулась разрастающая высь желтая пелена. Казалось, что пустынный горизонт начал заворачиваться внутрь, как обтрепанный край чудовищного свитка. Небо стало мертвенно-пепельным, а на до бела полуденное солнце можно было глядеть, как на луну, не щурясь. Затем границы между небом и землею не стало вовсе, и две пышущие жаром сковороды схлопнулись, взвихрив ввысь мириады песчинок, чей безумный танец злился потом больше трех дней. Церлек, лучше прочих, представлявший себе, что такое самум. от души помолился Единому за всех, кто застигнут вне крова. Даже врагу не следует желать столь ужасной участи. Впрочем, по части врагов Единый явно выслушал ходатайство Рокуэнов-Полуха. Позже им стало известно из разговоров солдат, что несколько отрядов, в общей сложности человек двадцать, не успели вернуться на базу и наверняка погибли. Продолжать поиски Лара более не имело смысла. Теперь даже трупа не найдешь. Царлек же ближе к вечеру закутался в эльфийский плащ с капюшоном и под прикрытием этого удушливого песчаного тумана добрался наконец до колодца во дворе. И когда несколькими минутами спустя Тангорн, подняв мокрую еще флягу, провозгласил тост «За демона в пустыне!», разведчик покрутил головой в некотором сомнении, но возражать не стал. Они покинули свое убежище в последнюю ночь Самума, когда тот уже выдохся и обратился в вялую песчаную поземку, надежно хоронящую следы. Разведчик повел товарищей на восход к Хоутень хотгару Он рассчитывал повстречать в предгорьях кочевников аракуэнов которые обычно пригоняют сюда скот на весеннее пастбище. И малость э, отдохнуть и подкормиться там у кого-нибудь из своей бесчисленной родни. По дороге они завернули на место стоянки Элаара и извлекли предусмотрительно прикопанные тогда церлогом трофеи. Разведчик не поленился, при этом удостовериться, что труп эльфа под слоем песка уже почти мумифицировался. Вот ведь странно. Эльфийских мертвецов никогда не трогают ни трупоеды, ни могильные черви. Ядовитые они, что ли? Марш-бросок в сторону гор начали прямо с рассветом. Двигаться днем — огромный риск, но надо было пользоваться тем кратким временем, пока можно идти, не заботясь об уничтожении своих следов. К концу второго дня пути отряд достиг плато, но никаких кочевей Эрлэк пока не узрел, и это начинало его всерьез беспокоить. Распадок, где они стали лагерем, был зелен от того, что здесь жил ручеек. Маленький, но общительный. Он, как видно, стосковался в своем уединении и теперь спешил поведать неожиданным гостям все новости этого крохотного мирка. О том, что весна нынче припозднилась, так что голубые ирисы у третьей излучены все никак не зацветут, но зато вчера его навестили знакомые дзерены, старый самец с парой козочек. И эту тихую мелодичную болтовню можно было слушать до бесконечности. Только человек, сам проводивший в пустыне неделю за неделей, не видя ничего, кроме горько-соленой жижи на дне овечьих водопоев, доскудных да капель безвкусного дистиллята из цендоев, способен понять, что это значит погрузить лицо в живую проточную воду. Это сравнимо лишь с тем, как впервые прикасаешься к любимой после долгой-предолгой разлуки Не зря центром рая, созданного воображением жителей пустыни, служит не какая-нибудь помпезная и безвкусица типа хрустального чертога наслаждений, а маленькое озеро под водопадом. А потом они пили заваренный до дадегтярный черноты чай, церемонно передавая друг другу единственную выщербленную пиалу, неведомо как сохраненную сержантом во всех этих пертурбациях. Настоящая кханская! чтобы вы все понимали. И теперь Церлак степенно разъяснял Тангорну, что зеленый чай имеет бездну достоинств. Вопрос же о том, лучше ли он, чем черный, сродни дурацкому, кого ты больше любишь, папу или маму. Каждый хорош на своем месте и в свое время. Вот, к примеру, в полуденный зной. А Холодин слушал все это в вполуха, вроде как ночное бормотание ручья за большими камнями, переживая удивительные мгновения тихого счастья, какого-то семейного, что ли. Костер, в котором быстро сгорали сухие корневища солянок, этими серыми коряжками был почти сплошь покрыт соседний склон, ярко освещал его товарищей. Чеканный профилю Гондорца был обращен к лунообразной физиономии Орокуэна, смахивающего на флегматичного восходного башка. И тут холодин с внезапной тоской понял, что это их странное содружество доживает последние дни, не сегодня-завтра пути их разойдутся. Надо думать, навсегда. Барон едва лишь окончательно заживет, его рано двинется к Киритунгольскому перевалу. Он решил пробираться в Этилиен, к принцу-фармеру. Им же сержантам предстоит самим решать, как быть дальше. Странно, но, пройдя вместе с Тангорном путь, полный смертельных опасностей, они ничего, по сути, не узнали о его предшествующей жизни. — А вы женаты, барон? — Сложный вопрос. Одним словом не ответишь. — А где расположено ваше имение, барон? — Думаю, это уже несущественно. Его ведь наверняка конфисковали в казну. И тем не менее Холодин с каждым днем проникался все большим уважением. если не сказать «любовью» к этому чуть ироничному, немногословному человеку. Глядя на барона, он, пожалуй, впервые проникся смыслом выражения «врожденное благородство». Еще ощущалась в Тангорне такая странная для аристократа черта, как надежность. Надежность иная, чем, к примеру, в Церлаге, но совершенно притом несомненная. несомненная. сам будучи выходцем из третьего сословия к аристократии относился весьма прохладно он никогда не понимал как можно гордиться не конкретными деяниями своих предков в работе ли в войне ли а самою по себе протяженностью этой шеренги тем более что почти все эти благородные рыцари были если называть вещи своими именами просто удачливыми и беспощадными разбойниками с большой дороги. чьим ремеслом было убийство, а призванием — предательство. Кроме того, доктор с самого детства презирал бездельников. И все же он подсознательно чувствовал, что если начисто изъять из общества аристократию, распутную и бесполезную, то мир безвозвратно утеряет часть своих красок. Скорее всего, он станет справедливее, может быть, чище и уж наверняка гораздо скучнее, А одно это чего-нибудь достоит. В конце концов сам-то он принадлежал к братству куда более закрытому, чем любая иерархия крови. Его плеча некогда коснулся мечом, уж этот ахаладин знал абсолютно точно, кое-кто помогущественнее монарха Воссоединенного королевства или кханского калифа. Странно, но мало кто осознает. до какой степени антидемократичны в самой своей сущности наука и искусство. Размышления его были прерваны сержантом, предложившим кинуть на пальцах, кому стоять первую вахту. В футах в пятнадцати прямо над их головами огромной пушинкою проплыла сова-сплюшка, напоминая своими печальными причитаниями «Сплю, сплю, сплю» о том, что хорошим детям давно уже пора на горшок и в постель. Падайте, ребята, предложил Холодин, а я заодно у костра приберусь. Вообще-то весь сегодняшний вечер, с огнем, пусть даже хорошо укрытым, и временным отсутствием дозорного, был с их стороны чистейшим раздолбайством. Царлек, однако, счел, что риск в сущности невелик. Поиски Элара прекращены, а в обычных условиях эльфийские патрули далеко от тракта не отходят. В конце концов, Людям иногда надо дать чуть-чуть расслабиться. Постоянное напряжение может в свой черед выйти боком. Костер тем временем прогорел дотла. Солянки почти не дают углей. Сразу обращаюсь в залу. И Холодин, сунув Церлегову к ханскую пиалу, в котелок с остатками заварки спустился к ручейку сполоснуть посуду. Он уже поставил на прибрежную гальку чистый котелок, отогревал дыханием пальцы. онемевший от ледяной воды, когда по окружающим валунам пробежали быстрые отсветы, Костер у него за спиной разгорался вновь. «Кому там из них не спится?» — удивился он. «Что-то я против света ни черта не разберу». Черный на фоне огня силуэт замер в неподвижности, протянув руки к быстро разрастающимся оранжевым язычкам. Световой круг плавно раздвинулся, выводив из мрака лежащие кучку тюки с поклажей, прислоненные к камню костыли Тангорна и обоих спящих, которые... Как обоих? А у костра кто? И в тот же самый миг до доктора дошло кое-что еще, а именно. Отправившись в свой двадцатиярдовый посудный рейд к ручью, он не захватил с собою оружие. Никакого. и тем самым, надо полагать, погубил спящих друзей. Сидящий у огня между тем неспешно поворотился в сторону незадачливого часового и адресовал тому властный приглашающий жест. «Ясно, как день. Если бы это входило в его намерение, все трое давно уже были бы покойниками». В каком-то оцепенении холодин вернулся к костру, сел напротив пришельца в черном плаще, и тут у него разом перехватило дыхание, как от хорошего удара в корпус. Тень низко надвинутого капюшона скрывала пустоту, из которой на него пристально глядела пара тусклых багровых угольков. Перед ним был назгул. Глава 15 Назгулы Древний магический орден, деятельность которого издавна окружена самыми зловещими слухами. Черные призраки, якобы вхожие в высшие государственные сферы Мордора, им приписывались такие чудеса, в которые ни один серьезный человек никогда в жизни не поверит. Он и не верил, и теперь вот Назгул явился по его душу. а мысленно выговорив эту расхожую фразу, явился по его душу, он едва не прикусил себе язык. Холодин, будучи скептиком и рационалистом, всегда при этом отчетливо сознавал, есть вещи, до которых не следует дотрагиваться пальцами. Оторвет. И тут он услыхал голос, негромкий, глуховатый, с трудно уловимым акцентом, причем звук, похоже, исходил не из мрака под капюшоном, а откуда-то со стороны или сверху. Вы боитесь меня, Холодин? Да как вам сказать? Так прямо и скажите. Боюсь. Видите ли, я мог бы принять какой-нибудь, Э, более нейтральный облик, но у меня осталось слишком мало сил, так что придется уж вам потерпеть. Это ненадолго. Хотя, наверное, с непривычки и вправду жутковато. Благодарю вас. Сердито ответил Халадин, почувствовав вдруг, что страх его и в самом деле улетучился без остатка. «Между прочим, вам не мешало бы представиться. А то вы меня знаете, а я вас нет». «Вы меня, положим, тоже знаете, хотя и заочно. Шария Рана, к вашим услугам». Край капюшона чуть опустился в легком поклоне. «Точнее сказать, я был Шария Раной раньше, в предшествующей жизни. С ума сойти!» Теперь Халадин нисколько не сомневался, что видит сон, и старался вести себя соответственно. Личная беседа с самим Шарьяраной, не задумываясь, отдал бы за такое пять лет жизни. Кстати, у вас довольно своеобразная лексика для виндотенийца, жившего больше века назад. Это ваша лексика, а не моя. Он готов был поклясться, что пустота под капюшоном на миг структурировалась в усмешку. Я просто говорю вашими же словами. Для меня это не составляет труда. Впрочем, если вам неприятно... Да нет, отчего же? Бред, совершеннейший бред. А вот скажите, досточтимый Шарьерана, болтают, будто все назгулы — бывшие короли. Есть среди нас и короли. Так же, как королевичи, сапожники, портные. Ну и все прочие. А бывают, как вы видите, и математики. А правда, будто вы после опубликования натуральных оснований небесной механики... целиком посвятили себя богословию. Было и такое, но все это тоже осталось в той, предыдущей жизни. А уходя из этой самой предыдущей жизни, вы просто расстаетесь со своей обветшалой плотью, обретая взамен неограниченные возможности и бессмертие? Нет, мы долгоживущие, но смертные. Нас действительно всегда девятеро. Такова традиция. Но состав девятки обновляется. Что же до неограниченных возможностей? Это ведь на самом деле немыслимая тяжесть и бремя. Мы — магический щит, век за веком прикрывающий тот оазис разума, в котором так уютно устроилась ваша легкомысленная цивилизация. А она ведь абсолютно чужда тому миру, в коем нас с вами угораздило родиться. И Средиземье борется против этого инородного тела, обрушивая на него всю мощь своей магии. Когда нам удается принять удар на себя, мы развоплощаемся. И это просто очень больно. А вот если мы допускаем ошибку, и удар все же достигает вашего мирка, тому, что мы испытываем тогда, нет названия в человеческом языке. Вся боль мира, весь страх мира, все отчаяние мира — вот плата за нашу работу. Если бы вы только знали, как может болеть пустота. Угли под капюшоном как будто подернулись пеплом. Одним словом, вряд ли стоит завидовать нашим возможностям. Простите, пробормотал холодин. У нас ведь никто и не подозревает. Болтают про вас невесть что. Я-то сам думал, что вы фантомы, которым нет дела до реального мира. Очень даже есть. Я, к примеру, хорошо знаком с вашими работами. Нет, вы это серьезно? Вполне. Мои вам поздравления. То, что вы сделали в позапрошлом году по части исследования нервных волокон, откроет новую эпоху в физиологии. «Не уверен, что вы попадете в школьный учебник, но в университетский курс с гарантией. Если только в свете последних событий в этом мире вообще будут существовать школьные учебники и университеты». «Да!» — протянул Халадин в некотором сомнении. «Что и говорить. Слышать такую оценку из уст Шарья Раны, если это и вправду Шарья Рана, было приятно. Не то слово. Однако великий математик, похоже, слабовато разбирается в чужой для него области». «Боюсь, что вы путаете. Я и впрямь кое-чего достиг по части механизмов действия ядов и противоядий, но та работа по нервным волокнам — это же было просто минутное увлечение. Пара остроумных экспериментов, гипотеза, которую еще проверять и проверять. Я никогда ничего не путаю. Холодно отрезал Назгул. Та небольшая публикация — лучшее, что вы сделали и сделаете за всю свою жизнь. Во всяком случае, имя свое вы обессмертили». Я говорю это не потому, что так думаю, а потому, что знаю. Мы обладаем определенными возможностями в предвидении будущего и изредка ими пользуемся. Ну да. Вас же должно интересовать будущее науки. В данном случае нас интересовала не наука, а вы. Я? Да, вы. Но кое-что так и осталось неясным. Вот я и явился сюда задать вам несколько вопросов. Почти все они будут... Достаточно личными. И я прошу об одном: отвечайте с той степенью откровенности, которую вы находите допустимой, но не пытайтесь выдумывать, тем более что это бесполезно. И, кстати, не вертите головой по сторонам. Вокруг вашей стоянки нет ни одного человека в радиусе «Назгул секунду помедлил, в радиусе двадцати трех миль, а ваши товарищи будут спокойно спать, пока мы с вами не закончим. Ну так как? «Вы согласны отвечать на таких условиях?» «Насколько я понимаю», — криво усмехнулся холодин, «вы можете получить эти ответы и без моего согласия». «Могу», — кивнул тот, — «но делать этого не стану. Во всяком случае с вами. Дело в том, что я собираюсь обратиться к вам с неким предложением, так что мы с вами должны как минимум доверять друг другу». «Послушайте, да вы никак решили...» Будто я пришел покупать вашу бессмертную душу. Холодин пробурчал нечто невразумительное. Оставьте, это ведь полнейший вздор. Что вздор? Покупка души — вот что. Душу, да будет вам известно, можно получить в подарок как жертву. Можно безвозвратно потерять это, да. Вот купля-продажа ее — дело абсолютно бессмысленное. Это как в любви. Никакое «ты мне, я тебе» тут не проходит. Иначе это просто никакая не любовь. Да и не так уж интересна мне ваша душа, по правде говоря. Скажите, пожалуйста. Смешно сказать, но он от чего-то почувствовал себя уязвленным. А что же вам тогда интересно? Для начала меня интересует, зачем блестящий ученый бросил работу, которая была для него не средством заработка, а смыслом жизни, и пошел воин лекарем в действующую армию. Ну, например, ему было интересно проверить на практике кое-какие свои соображения по механизмам действия ядов. Такая, знаете ли, бездна материала пропадает без пользы. Значит, раненые эльфийскими стрелами бойцы Южной Армии были для вас просто подопытными животными? Франье? Я ведь знаю вас как облупленного. Начиная с этих ваших идиотских опытов на себе и кончая. Какого черта вы стараетесь казаться циничнее, чем вы есть? Так ведь занятие медициной вообще располагает к известному цинизму. а уж военной медициной в особенности. Знаете, всем новичкам-военлекарям дают такой тест. Вот вам привезли троих раненых. проникающие ранение в живот, тяжелое ранение бедра, открытый перелом там, кровопотеря, шок, все такое, и касательное ранение плеча. Оперировать ты их имеешь возможность только поочередно. С кого будешь начинать? Все новички, естественно, говорят. С раненого в живот. А вот и не угадал, отвечает экзаменатор. Пока ты будешь с ним возиться, а он ведь все равно потом помрет с вероятностью девять десятых, у второго с бедром, начнутся осложнения, и он в лучшем случае потеряет ногу, а скорее всего тоже сыграет в ящик. Так что начинать надо с самого тяжелого, но из тех, кого точно можно вытащить. Сирич с раненого в бедро, а раненный в живот. Что ж, дать ему обезболивающее, а дальше на усмотрение единого. Нормальному человеку все это должно казаться верхом цинизма и жестокости, но на войне, когда выбираешь лишь между плохим и совсем плохим, только так и можно. Это, знаете ли, в бородуре за чаем с вареньем хорошо было рассуждать о бесценности человеческой жизни. Что-то не сходится у вас концы с концами, если тут все строится на голой целесообразности. чего же вы тогда волокли на себе оборона, рискуя погубить весь отряд? вместо того, чтобы сделать ему на месте укол милосердия. Не вижу противоречия. Вижу ясно, что товарища надо спасать до последнего краешка. Хоть бы и самому на этом деле погореть дотла. Сегодня ты его, завтра он тебя. А насчет укола милосердия не извольте беспокоиться. В случае нужды сделали бы в наилучшем виде. Хорошо было раньше. В начале войны предупреждают загодя, крестьян эти дела вообще не касаются, а раненый может просто взять и сдаться в плен. Ну, не выпало нам родиться в то идиллическое время. Что ж тут поделаешь? Только пусть как кто-нибудь из тогдашних оранжерейных персонажей посмеет кинуть в нас камень. Красиво излагаете, господин военный лекарь. Только вот осуществление укола вы бы ведь наверняка постарались припихнуть на сержанта. Или нет? Ладно, тогда еще вопрос. Все о той же целесообразности. Вам не приходило в голову, что один из ведущих физиологов. сидя в бородуре и профессионально изучая противоядие, спасет неизмеримо больше людей, чем полковой врач с квалификацией фельдшера. Разумеется, приходило. Но просто бывают ситуации, когда человек, чтобы не утратить уважение к самому себе, обязан совершить очевидную глупость. Даже если это самое уважение к себе покупается в конечном счете ценой чужих жизней? Не знаю. В конце концов, у Единого могут быть свои соображения на этот счет. «Значит, решение принимаете вы, а отвечает за него вроде как Единый? Ловко придумано. Да вы ж ведь сами все это излагали кумаю почти в тех же выражениях, что и я, помните? Там, конечно, все ваши доводы пропали в туне. Если уж троллю что-нибудь втемяшилось в башку, полный привет». Мы не имеем права оставаться в стране, когда решается судьба отечества. И вот великолепный механик превращается в инженера второго ранга. Поистине бесценное приобретение для южной армии. А вам, между тем, начинает мерещиться, будто Соня смотрит на вас как-то не так. Как же? Брат сражается на фронте, а жених тем временем, как ни в чем не бывало, режет кроликов у себя в университете. И тогда вы не находите ничего умнее, как последовать примеру Кумая. Верно, — говорят, глупость заразна. Так что девушка остается и без брата, и без жениха. Я прав. Холодин некоторое время безотрывно глядел на язычки пламени, пляшущие над угулями. Странно. Костер горит себе и горит, а на сгул вроде бы ничего в него не подбрасывает. У него было явственное чувство... Будто шарья рано и вправду уличил его в чем-то недостойном. «Какого черта?» Одним словом, доктор, в голове у вас. Извините. Полная каша. Решение принимать умеете, этого у вас не отнимешь. А вот ни одну логическую конструкцию довести до конца не можете. Съезжаете на эмоции. Впрочем, в нашем с вами случае это в известном смысле даже неплохо. «Что именно неплохо?» «Видите ли?» Решившись принять мое предложение, вы вступите в схватку с противником, который неизмеримо сильнее вас. Однако ваши действия зачастую совершенно иррациональны, так что предугадать их ему будет чертовски трудно. Вот в этом, возможно, и состоит наша единственная надежда. Глава шестнадцатая «Любопытно!» — обронил Холодин после краткого раздумья. «Валяйте! Что за предложение? Я заинтригован!» «Обождите! Не так вот сразу. Прежде всего, имейте в виду, ваша Соня жива и здорова, и даже в относительной безопасности. Одним словом, вы можете уехать с нею в Умбар или в Кхант. Продолжайте там свои исследования. В конце концов, именно накопление и сохранение знаний... «Слушайте, будет вам!» — скривился он. — Никуда я отсюда не уеду. Вы ведь это хотели услыхать, верно? — Верно, — кивнул Шарья рано. — Но у человека должен быть выбор. А для людей вроде вас это важно втройне. Вот, — Вот-вот, чтобы вам потом можно было развести руками и заявить на голубом глазу. Ты ведь сам влез в это дерьмо, парень. Никто тебя древком барты в спину не подпихивал. А ну, как я сейчас и в самом деле пошлю вас нахрен со всеми вашими делами и свалю в умбар. Что тогда? — Так ведь не свалите же. Вы только не подумайте, Халадин, что я ловлю вас на слабо. Здесь сейчас будет без работы, тяжелой и смертельно опасной. Так что нам понадобятся все — солдаты, механики, поэты. А эти-то зачем? Эти понадобятся как бы не более всех остальных. Нам ведь предстоит спасать все, что еще можно спасти на этой земле. Но прежде всего память о том, кто мы есть и кем были. Мы должны сохранить ее, как угли под пеплом. В катакомбах ли? В диаспоре. А тут без поэтов никак не обойдешься. Так я буду участвовать в этих ваших спасательных операциях? Вы нет. Я должен открыть вам печальную тайну. Вся наша нынешняя деятельность в Мордре, по сути дела, ничего уже не в силах изменить. Мы проиграли самую главную битву в истории Арды. Магия Белого Совета и Эльфов одолела магию Назгулов. И теперь ростки разума и прогресса, лишенные нашей защиты, будут беспощадно выплаты по всему Средиземью. Магические силы перестроят этот мир по своему вкусу, и отныне в нем не будет места технологическим цивилизациям, подобным Мордорской. Трехмерная спираль истории утеряет вертикальную составляющую и опадет в замкнутый цикл. Минуют века и тысячелетия. Но меняться будут лишь имена королей до названия выигранных ими битв. А люди... Люди навсегда останутся жалкими, ущербными существами, не смеющими поднять глаза на владык мира, эльфов. Это ведь только в меняющемся мире смертный способен обратить свое проклятие в благословение и, совершенствуясь в череде поколений, превзойти бессмертных. Пройдут два-три десятилетия, и эльфы обратят земли в подстриженный и ухоженный газон, а людей — в забавных ручных зверушек. Они отнимут у человека сущий пустяк, право на акт творения, а взамен даруют ему бездну простых и незатейливых радостей. Впрочем, уверяю вас, холодин, огромное большинство совершит этот обмен безо всякого сожаления. Это большинство меня не волнует. Пускай оно позаботится о себе само. Так выходит, что наш главный враг не гондорцы, а эльфы? Гондорцы – такие же жертвы, как и вы. И о них вообще речи нет. Собственно, и эльфы не враги в обычном смысле. Можно ли назвать человека врагом оленя? Ну, охотятся на него. Какая важность. Так ведь и охраняет в королевских лесах. Опять же, воспевает грациозную мощь старого рогача, млеет от бархатных глаз оленухи, кормит с ладони осиротевшего олененка. Так что нынешняя жестокость эльфов — штука временная, в некотором смысле вынужденная. Когда мир придет к неизменному состоянию, они наверняка станут действовать мягче. В конце концов, способность к акту творения — это бесспорное отклонение от нормы, и таких людей можно будет лечить, а не убивать, как нынче. Да и незачем будет бессмертным мараться самим. Найдутся свои, местные, уже сейчас находятся. И, кстати сказать, Тот эльфийский мир будет по-своему неплох. Застойный пруд, конечно же, эстетически проигрывает ручью, но ведь цветущие на его поверхностью кувшинки поистине восхитительны. Ясно. А как помешать им превратить все наше Средиземье в это самое болото с восхитительными кувшинками? Сейчас объясню. Только вот начать придется издалека. Жаль, вы не математик. Так было бы проще. Если что будет непонятно, сразу спрашивайте, ладно? Так вот, любой из обитаемых миров включает в себя две составляющих. Фактически, речь идет о двух различных мирах. Они имеют свои собственные законы, но сосуществуют в единой оболочке. Их принято называть физическим и магическим миром, хотя названия эти довольно условны. Магический мир вполне объективен и в этом смысле физичен. а физические имеют ряд свойств, несводимых к физике. Их можно числить за магические. В случае Арды это будут, соответственно, Средиземья и за окраинный Запад с населяющими их разумными расами, людьми и эльфами. Миры эти параллельны, а граница между ними воспринимается их обитателями не как пространственная, а как временная. Любой человек прекрасно знает, что сейчас-то волшебников, драконов и гоблинов уже не существует, но вот его прадеды всех их, несомненно, застали. Ну и так, из поколения в поколение. И это не вымысел, как полагают многие, а вполне объективное следствие двухкомпонентной структуры обитаемых миров. Можно продемонстрировать вам соответствующие математические модели, но вы ведь в них все равно не разберетесь. пока доступно, Вполне. Идем дальше. По неведомой причине. Хотите, считайте это странным капризом единого. В нашей с вами арде и только в ней возник прямой контакт между физическим и магическими мирами, которые позволяют их обитателям взаимодействовать между собою в реальном пространстве времени. Ну, попросту говоря, стрелять друг в дружку из луков. Существование этого межпространственного коридора обеспечивается так называемым «зеркалом». Оно некогда возникло в магическом мире. Именно возникло, а не было там изготовлено, вместе с семеркой видящих камней, палантиров, и не может существовать отдельно от них. Дело в том, что и зеркало, и палантиры есть продукты разделения единой субстанции вековечного огня. «Постойте, палантир — это, кажется, система сверхдальней связи, нет?» «Ну, можно его использовать и так. А еще можно, к примеру, заколачивать им гвозди. Хотя нет, неудобно. Круглый, скользкий. Но вот уж в качестве грузила он точно бы сгодился. Понимаете, каждый из этих магических предметов имеет бездну свойств и применений, но для подавляющего большинства из них в здешнем мире нет даже названий». Вот и используют их, черт знает для чего. Фалантиры для дальней связи. Зеркало для примитивного предсказывания будущего. Ничего себе примитивного, уверяю вас. Это сущая чепуха по сравнению с иными его возможностями. Да и потом, зеркало ведь рисует не объективную картину будущего Арды, а варианты, и именно варианты индивидуальной судьбы того, кто в него заглянул. Вам ли, ученому экспериментатору, не знать, что измерительный прибор прямо влияет на результаты измерения, а здесь-то прибором служит не что-нибудь а человек, существо со свободой воли? Нет, что бы вы там ни говорили, о предсказании будущего это впечатляет. Далось вам это предсказание будущего, досадливо отмахнулся Шарья рано. А нарушение закона причинности, к примеру, вас как, не впечатляет? Чего? Того самого. Ладно, до закона причинности мы еще доберемся. Пока вам достаточно запомнить, что палантиры, в общем и целом, обеспечивают контроль над пространством, а зеркало над временем. Теперь идем дальше. Дело в том, что два мира Арды асимметричны по любому из параметров. Так что канал между ними работает весьма избирательно. К примеру, множество магических существ чувствуют себя здесь как дома. А вот побывать на заокраинном западе, да и то ненадолго, удалось лишь считанному числу людей. Именно их и называют Средиземьи магами. А Насбулы тоже маги? Разумеется. Так вот, эту асимметрию уравновешивало одно важное обстоятельство. Сколь ничтожны возможности магов в том в соседнем мире, но случилось так, что именно они сумели заполучить в свои руки зеркало с палантирами и перетащили все это добро сюда, в Средиземье. В итоге эльфы могут заселить Средиземье, тогда как люди не могут заселить за окраинный запад. Но при этом контроль над межмировым каналом остается в руках магов, представителей здешнего мира. Контакты возможны, а вот чья-либо экспансии нет. Как видите, Единый создал исключительно продуманную систему. Ну да, принцип двойного ключа, совершенно верно. Он не предусмотрел лишь одного. Часть магов была настолько очарована за окраинным западом, что решила любой ценой перекроить Средиземье по тамошнему образу и подобию. Они объединились в Белый Совет. Другие, сформировавшие впоследствии Орден Назгулов, были категорически против. Но можно ли, находясь в здравом уме и твердой памяти, разрушать свой собственный мир ради того, чтобы построить на его руинах ухудшенную копию чужого? У каждой из сторон были свои резоны. Обе искренне желали сделать людей Средиземья счастливее. Все ясно. Вот-вот. Когда между Белым Советом и Назгулами началась борьба за будущее Средиземья, и те, и другие быстро нашли естественных союзников. Мы стали помогать динамичным цивилизациям Центрального Средиземья, прежде всего Мордору, в какой-то степени Умбару и Кханду, а плотом же Белого Совета стали традиционные социумы Севера и Заката, ну и, разумеется, зачарованные леса. Поначалу белые ничуть не сомневались в победе, ведь случилось так, что когда разгорелась война и зеркало, и почти все палантиры находились в их руках, они фактически открыли Средиземье для эльфийской экспансии, с тем, чтобы мобилизовать против Мордора все магические силы и местные, и пришлые. Белые маги не предвидели одного. Наш путь, путь свободы и знания, оказался настолько привлекательным, что множество людей... Самых лучших людей Средиземья пришли, чтобы стать магическим щитом для мордорской цивилизации. Один за другим развоплощались они под ударами магии заката, но на смену им приходили новые. Одним словом, ваше спокойствие покупалось дорогою ценой холодин Дороже не бывает. «Почему же мы сами ничего об этом не знали?» «А вас это и не должно касаться. Я и сейчас говорю об этом лишь за одним. Вступая в борьбу, помните, пожалуйста». что вы сражаетесь и за них тоже. Впрочем, это все так, лирика. Короче говоря, расклад был крайне скверный, но мы таки сумели ценой всех этих жертв защитить мордорскую цивилизацию, и та уже вышла из младенчества. Еще буквально лет 50-70, и вы завершили бы промышленную революцию, а после этого вам был бы уже сам черт не брат. С того времени эльфы, никому не мешая, сидели бы по своим зачарованным лесам, а прочее Средиземье потихонечку отправилась бы по вашему пути. И тогда, поняв, что они проигрывают соревнования, маги Белого Совета решились на совершенно чудовищный шаг. Начали против Мордора войну на уничтожение. Впрямую вовлекли в нее эльфов, а в качестве платы за союз передали тем зеркало. Передали зеркало эльфам? Да. Это было полнейшим безумием. Сам глава Белого Совета Саруман. Он достаточно дальновидный и проницательный человек, бился против этого плана до последней возможности. А когда тот все же был принят, покинул ряды белых магов. Совет возглавил Гандальф, инициатор окончательного решения мордорского вопроса. «Постойте, это какой Саруман? Не король Изенгарда?» «Он самый. Этот вступил во временный союз с нами, поскольку сразу понял, чем кончится для Средиземья игры с обитателями зачарованных лесов». Он ведь еще давным-давно остерегал Белый Совет. Использовать эльфов в нашей борьбе против Мордора все равно, что поджечь дом ради того, чтобы вывести тараканов. Так оно и вышло. Мордор лежит в руинах, а зеркало теперь в Лориане, у эльфийской владычицы Галадриэль. Немного погодя, эльфы смахнут Белый Совет, как крошки со скатерти, и будут править Средиземьем по своему разумению. Помните, я вам говорил про закон причинности? Так вот, главное, что отличает магический мир от нашего. Там этот закон не действует, точнее, его действие крайне ограничено. Как только эльфы разберутся в свойствах зеркала, это не так просто даже для них, они ведь никогда раньше с ним не сталкивались. И поймут, что оно дает власть и над законом причинности, они немедленно и навсегда превратят наш мир в заплеванную обочину за крайнего Запада. Так значит, никакого выхода на самом деле нет? тихо спросил Холодин. Один есть. пока еще есть. Средиземье можно спасти, лишь полностью изолировав его от магического мира. А для этого нужно уничтожить зеркало Галадриэль. «И мы можем это сделать?» — в сомнении покачал головой доктор. «Мы, если речь о назгулах, нет. Уже нет. А вот вы, военлекарь второго ранга Халаддин, можете. Именно вы и никто другой». И от указующей на него руки шарьи раны повеяло вдруг каким-то нездешним холодом, способный сокрушить самую основу магической силы эльфов и сохранить этот мир таким, каков он есть. Глава семнадцатая Наступило молчание. Холодин ошарашенно возрился на Назгула, ожидая разъяснений. Да. Вы не ослышались, доктор. Понимаете, по всему Мордору сейчас множество прекрасных людей, и ваша соня в их числе делают наше общее дело. Сражаются в партизанах, вводят в безопасные места детей, сохраняют на будущее тайные хранилища знаний, ежечасно рискуют головой в развалинах Бородура, хлебают дерьмо в оккупационной администрации, умирают под пытками. Они делают все, что в человеческих силах. не думая о себе и не ожидая ничьей благодарности. Но от вас, понимаете, холодин, от вас одного зависит, чем в итоге окажутся все эти жертвы, платой за грядущую победу или просто продлением агонии. Я и рад бы избавить вас от такого ужасного груза, но не могу. Это ваше. Так уж выпало. Да нет же, это просто какая-то ошибка. Он протестующе замотал головой. Вы там что-то напутали? Вот вы говорите «сокрушить магию эльфов». А я ведь ничего не смыслю в магии, совсем ничего. У меня никогда не было магических способностей. Даже такую чепуху, спрятанный предмет найти при помощи рамки, и то не могу. Вы даже не подозреваете, насколько близки к истине. Такое полное отсутствие магических способностей, как в вашем случае, штука немыслимо редкая, почти невозможная. Понимаете, природа начисто лишила вас стрел и меча. но снабдила взамен замечательным щитом. Человек, абсолютно не способный к магии, и сам должен быть абсолютно невосприимчив к чужим магическим воздействиям. Эльфы теперь вошли в такую силу, что без проблем сотрут в порошок любого чародея, но с вами им придется играть по правилам рационального мира, и тут козыри несколько уравниваются. Ну и плюс к тому, это ваша склонность к непрогнозируемым эмоциональным решениям, Тоже, между прочим, не подарок. Честно сказать, шансы на победу все равно невелики. Но во всех иных вариантах их нет вовсе. Ну, поймите, я же не могу взяться за работу, в которой ни черта не смыслю. Он был просто в отчаянии. Сам-то погиб, но ну это ладно. Но я ведь угроблю усилия стольких людей. Нет, не могу. А потом, Соня. Вы ведь, помнится, говорили, она в безопасности. Берите ее и езжайте себе в умбар. А теперь выходит, что она тоже работает на вас? Как так? — Насчет Сони не беспокойтесь, она у вас молодец. Я ведь видел ее тогда, в Бородуре. Город горел несколько дней кряду, так что закатные сами не могли в него войти. В подвалах было полно народу, дети раненые. Она как раз занималась поиском людей по развалинам и проделывала иной раз совершенно невозможные вещи. Да вы ведь и сами должны знать за ней этот дар. Абсолютно и бесстрашие. Можно бояться за других, но только не за себя. Кстати, вы замечали, что женщины вообще бывают наделены этим даром несравненно чаще мужчин? Поймите, с человеком, который не боится, ничего случиться не может. Недаром в том санитарном отряде ее почитали за живой талисман. Это настоящая древняя магия, а не какие-нибудь дешевые заклинания, уж поверьте слову профессионала. Сейчас она в одном из наших укрытий в Пепельных горах. Тридцать шесть ребятишек из бородора и Мама Соня. Там-то уж и вправду безопасно. Спасибо. Не за что. Она просто на своем месте. Послушайте. холодин. Я, кажется, совсем вас застращал всей этой патетикой. Не сидите вы с таким похоронным видом. Призовите на помощь свой здоровый цинизм и посмотрите на эту историю как на чисто научную теоретическую задачу. Это — Этакое, знаете ли, умственное упражнение — собирание головоломки. — Вам, между прочим, — хмуро отвечал Холодин, должно быть известно, что ученый пальцем не шевельнет, не будучи уверен, что у него в руках находятся все фрагменты головоломки и что она в принципе собираема. Искать в темной комнате черную кошку, которой там отродясь не было. Такими делами наука не занимается. С этим, пожалуйста, к философам. — Ну, на сей счет могу вас успокоить. В нашей с вами темной комнате черная кошка есть, это с гарантией. Вопрос в том, чтобы ее поймать. Итак, задача. Дано. Крупноразмерный магический кристалл, условно называемый зеркалом, пребывающий в самой середке зачарованного леса, в Лориане, у эльфийской владычицы Галадриэль, требуется разрушить упомянутый кристалл. Попробуем. Параметры кристалла. Без особой охоты включился в игру Халадин. Так спрашивайте. Ну, для начала. Форма там, размеры, вес. Форма чечевицеобразная. Размеры. Полтора ярда в диаметре, фут в толщину. Вес около десяти центнеров. В одиночку не поднимешь. Кроме того, он наверняка будет вставлен в какую-нибудь металлическую оправу. Так, ладно. Механическая прочность? Абсолютная. Так же, как и у палантиров. «Как это понимать? Абсолютное?» «Так вот прямо и понимать. Хрен расколешь». «Дык! А как же? Проститесь...» «А вот этой информацией...» Голос Назгула внезапно стал металлическим, офицерским. «Вы уже обладаете. Так что извольте напрячь свою память». «Черт!» «Тоже мне выискался на мою голову». «А не пошел бы ты в баню, а?» «Постой-ка, постой. Что он тогда говорил насчет зеркала и палантиров?» Зеркало и палантиры, они ведь возникли как продукты разделения вековечного огня. Тогда, наверное, он же их и разрушает, нет? Браво, Холодин. Именно так, и никак иначе. Нет, постойте, а где же его взять-то, этот самый вековечный огонь? Полный аэродруин в вашем распоряжении. Шутите, изволите? Где аэродруин и где Лориен? Так ведь развел руками рано. — В том-то и состоит ваша задача. — Да, — покрутил головой холодин. Не слабо. Значит так, пробраться в эльфийскую столицу. Раз, — он загнул палец. — Охмурить тамошнюю королеву. Два. Вспереть у нее медальончик весом в десять центнеров. Три. Доволочь его до родруина. Четыре. Ну, на то, чтобы спихнуть его в кратер, отдельного пункта заводить не станем. И на все про все времени мне дается... Э... Три месяца. Сухо обронил на сгул. Точнее, сто дней. Если не управитесь к первому августа, можете сворачивать операцию. Все это уже никому не понадобится. Для очистки совести он и вправду минуты три пораскладывал в мозгах этот сумасшедший пассианс. Да нет, куда там. После чего с явным облегчением сказал. Ладно, Шарьярана, сдаюсь. Давайте вашу отгадку. А я ее не знаю. Спокойно отвечал тот и... Обратив к звездам то, что когда-то было лицом, пробормотал с какой-то странной тоскою. «Время как летит. Меньше часа уже». «К -к -к «Как это не знаете?» Наконец выдавил из себя Холодин. «Вы же сказали, решение все-таки есть». «Все верно. Решение действительно есть. Но я лично его не знаю. А Если бы знал, то открыть его вам все равно не имел бы права. Иначе это махом похоронит всю затею». По условиям игры вы должны проделать весь ваш путь самостоятельно. Это не значит, что вам обязательно идти в одиночку. Тут все на ваше собственное усмотрение. Можете принимать техническую помощь других людей, но все решения должны быть только вашими собственными. Я, со своей стороны, готов сообщить вам любую информацию, которая может пригодиться в вашей миссии. Но никаких конкретных подсказок. Считайте, что перед вами не я, а о том некой энциклопедии Арды. но имейте в виду, в вашем распоряжении меньше часа. «Любую информацию?» Любопытство взяло в нем вверх над всеми прочими чувствами. «Любую немагическую информацию», — поправил Назгул. «Все, что в вашей душе угодно. О технологии производства мифрила, об эльфийских династиях, о кольце всевластия, о законсервированной мордорской агентуре в Миностерите и Умбаре, спрашивайте, холодин. «Постойте, постойте! Вы сказали только не магическую, а сами помянули кольцо всевластия? Как это так?» «Послушайте», — несколько раздраженно заметил Шарьерана. «У вас осталось...» — он опять зачем-то поглядел на небо. «Минут пятьдесят». «Честное слово, та дурацкая история, о никакой магии в ней действительно не пахло, не может иметь никакого отношения к вашей миссии». «А это утверждение, между прочим, прямая подсказка». «Туша, ладно». «Слушайте, коли не жаль времени, теперь вам решать, что важно, а что нет». Он и сам пожалел о своем любопытстве, ибо понял, воспоминания эти не слишком приятны для Раны. Тот, однако, уже начал свое повествование, и холодину опять померещилось, будто во мраке под капюшоном блуждает бесплотная саркастическая усмешка. Это была одна из многих наших попыток вбить клин между закатными союзниками, и коей, к сожалению, ничего путного не вышло». Изготовили роскошное кольцо, металлурги порезвились от души, распустили слух, будто бы оно дарует власть над всем Средиземьем, и перекинули его за Андуин. Надеялись, что арахеримы и гондорцы вцепятся друг к дружке в глотку за этот подарочек. Эти-то и впрямь проглотили наживку вместе с леской и поплавком, но Гэндальф, тот, конечно, сразу почуял, откуда дует ветер. Он, чтобы спасти закатную коалицию от развала, обвел их всех вокруг пальца. Первым добрался до кольца, но у себя хранить его не стал, а сделал так, чтобы оно как в воду кануло. Спрятал его, он на совесть. Нашей разведслужбе понадобилось два года, чтобы нащупать след. Оказалось, что кольцо в вшире. Есть такая дыра на крайнем северо закате, Резные наличники, мальвы по полисадникам и свинья в луже посреди главной улицы. Ну и что прикажете делать? Ни гондорцы, ни рахеримы в тот шир отродясь не заглядывали. «Выкрасть кольцо и опять перебросить его Кондуину, «Так наши уши будут торчать из этой истории на целую сажень». Вот тогда и родилась неплохая идея сделать вид, будто мы тоже охотимся за кольцом и спугнуть с места его широкого хозяина. И решили от большого ума, что сподручнее это проделать самим насгулом. «Чего там, ребята? Одна нога здесь, другая там». Вот мы с дуру и ввязались в это дело напрямую. «Что нам, мягко сказать?» «Не почину. А ведь дилетант он и есть дилетант, будь он хоть семи пядей во лбу. От пары настоящих разведчиков проку тогда было бы в сто раз больше, чем от всего нашего ордена. Вообще-то нас гул может принимать любой облик, но в тот раз мы были в своем настоящем виде, как сейчас. Вот вы, образованный человек, и то Давича с лица сбледнули. А тамошним-то много ли надо? Деревня ведь. Короче говоря...» Нарядились мы пострашнее, проехались по тамошним местечкам при полном параде и только что не орали в рупор на всех перекрестках. «А где тут живет такой секой хозяин кольца всевластия? А подать его сюда. Хорошо, хоть у них там не то что контрразведки, полиции и то и нет. Эти бы сразу смекнули. Э нет, ребята. Если человека и вправду ловят, это делают не так. Совсем не так. Ну, те-то деревенские увольни, хозяин кольца с его приятелями. Ни в чем, понятное дело, не засомневались, так что мы, спокойно, не торопясь, погнали их на восход, слегка попугивая, чтобы не больно-то по трактирам засиживались. А тем временем наши люди аккуратненько навели на этих ребят гондорского принца Бора -мира. Ради него, собственно говоря, весь огород и городили. Этот за кольцо власти готов был из костей родного отца клей сварить. А как принц присоединился к отряду, там и еще кое-какой народ поприлепился. «Все, — думаем, — дело в шляпе. Не надо нам больше рядом отсвечивать и публику эту нервировать. Теперь колечко наше само до Мина Стирита доплывет в лучшем виде. Перепоручили дальнее сопровождение кольца отряду арукуэнов и думать забыли об этом деле. За что и поплатились. Выходят наши на Андуин. Глядь, погребальная ладья. Боромир, Привет, горячий. Видать, приключилась там у них какая-то разборка». И отыскались в той компании ребята покруче, чем он. Кольца с той поры и след простыл. Да его, собственно, и не искал никто. Да грибов ли нынче? В общем, маху мы тогда дали капитально, чего там говорить. По сию пору стыдно вспомнить. «Ну как, доктор, развлекла ли вас сия назидательная новелла? Впрочем, вы, похоже, и не слушаете вовсе. Простите великодушно, Шарьерана». холодин оторвал наконец свой остановившийся взор от прозрачно оранжевых угольев и вдруг улыбнулся ваша история странным образом натолкнула меня на одну идею и я похоже нашел решение своей головоломки ну во всяком случае некий подход к решению скажите имею я право по условиям нашей игры сообщить его вам или это будет считаться подсказкой Глава восемнадцатая. «Нет», — чуть подумав, ответил Шарьерана. «В смысле, не будет? Давайте ваше решение. Только вы мне сначала расскажите про Апалантиры, ладно?» «Сколько угодно. Это тоже магические кристаллы. Вас с вашими ограничениями по части магии они могут заинтересовать только в качестве системы связи. Все, что окружает один кристалл, может быть передано другому. Изображения, звуки, запахи. Подчеркиваю. Передается не информация об этом окружении, а оно самое. Как это происходит, понять довольно сложно, да и вам ни к чему. Мысли и чувства, понятное дело, никуда не передаются, это все басни. Палантир может работать на прием, на передачу и на двустороннюю связь. В принципе, возможен одновременный контакты между несколькими кристаллами, но это очень сложно. А выглядит он как? Шар из дымчатого хрусталя размером с голову ребенка. Ага, по крайней мере, компактен, уже плюс. Тогда значит так. Семерка палантиров и зеркала составляют комплементарную пару и порознь не существует, верно? Поэтому можно вместо самого зеркала скинуть в ародруин палантиры, и результат будет тот же самый. А вы мне сейчас дадите информацию, где их искать. Это законно? Хм, остроумно. Только вот, к сожалению, технически невыполнимо. Во всяком случае, по моему разумению. Вам ведь нужна вся семерка без изъятия, иначе ничего не выйдет. а некоторые из палантиров практически недосягаемы. У нас в Мордоре один-единственный, и с ним проблем нет. Палантир Денетера, надо думать, прибрал к рукам Арагорн. Саруманов достался Гэндальфу. Ну, до этих, пусть теоретически, добраться можно. Итого, три. Но есть еще палантир закатных эльфов. Тамошний владыка Кирдан хранит его в башне Эмин-Бераида. Чем это для вас лучше, Лорена? Только что путь длиннее. Ну и, наконец, палантир Озгелиата. Сброшенные некогда в воды Андуина. Где его теперь искать? И еще два Арнорских, из Ануминаса и из башни Амансул. Эти пребывают на затонувшем корабле, на дне льдистого залива. Если хотите, могу сообщить вам точные координаты, но решительно не вижу, чем бы это могло вам помочь». Холодин почувствовал, как у него зарделись кончики ушей. «Нахальный щенок». Вознамерился в три минуты решить задачу, которую величайший математик всех времен обмозговывает уже, небось, не первый год, так что он несказанно удивился, услыхав слова Шарья А вы молодец, холодин. Право слова, я сейчас только по-настоящему успокоился. Значит, вы все-таки взялись за складывание этой головоломки, и теперь вас ничто уже не остановит. Да, ловко, вы меня в это дело втравили, пробурчал он. Ничего не скажешь. «А, кстати, где спрятан наш, Мордорский палантир? Это я так, на всякий случай». «А вы попробуйте догадаться сами. Сэр вас за этот месяц, небось, чему-то научил, нет?» «Ну, вы и задачки ставите. Хоть скажите, когда его прятали?» «Сразу после Кармаленской битвы, когда стало ясно, что Мордор пойдет. «Ага». Он на пару минут погрузился в размышления. «Значит так. Сначала, где его заведомо быть не может». «Во всех ваших убежищах, партизанских базах и прочее, и прочее». «Объяснять надо?» «Мне нет». «Давайте дальше». «В самом Бородуре. Со всеми его замечательными тайниками прятать нельзя. Впереди штурм и пожары». «Логично». «Переправлять за границу стрёмно. Во-первых, именно в это время, сразу после Кармалена, тысячу раз попадешься на дороге. Во-вторых, кто его знает, как поведут себя после поражения тамошние агенты». Хотя спрятать его, к примеру, в Минастерите было бы весьма соблазнительно. Ну, ладно, принимается. Пещеры, заброшенные шахты, старые колодцы исключаем. Вокруг таких мест отирается куда больше случайного народу, чем обычно думают. По той же причине нельзя его утопить, привязавши к буйку в каком-нибудь симпатичном заливчике Нурнона. Рыбаки — люди любознательные. Опять верно. Короче говоря... Я, пожалуй, закопал бы его в глухом, безлюдном и совершенно неприметном месте в горах или в пустыне, хорошенько запомнив ориентиры. Хотя, конечно, тут есть свой риск. Придешь за ним лет через пять, а валун, под которым он лежал, вместе со всем склоном снесло в речку оползнем. Или нет? Стойте! Вот еще замечательный вариант. Заброшенные руины с настоящими тайниками вдали от всякого жилья, куда нормальный человек в жизни не полезет. Ну, вроде Минос-Моргула или... Долгулдура. «Да...» — протянул Назгул. «Вам палец в рот не клади. Все точно. Долгулдур. Я сам его тогда и отвез. Туда, на планере, обратно пешком. Один ведь. Планерную катапульту запустить некому. Волонтир переведен в режим «прием» и невидим для остальных кристаллов. Лежит он в тайнике за шестиугольным камнем задней стенки камина в большом зале. Обшит рогожей серебряной оплеткой». В руки можно брать безбоязненно. Позы тайника появляется при одновременном нажатии на соседний, ромбический камень и на левый нижний в каминном своде. До него можно дотянуться только ногой. Вы запоминаете? повторять не буду. А я мог бы воспользоваться этим палантиром? А почему нет? Ну, кристалл-то магический. А вы вроде говорили, что я никакой магии не должен иметь касательства. Кристалл магический, терпеливо объяснил рано. А связь нет. «Если вы, к примеру, будете использовать палантир в качестве грузила для сети, то пойманные ее рыбки не станут от этого волшебными, исполняющими три желания. Тогда уж одно к одному расскажите, как им пользоваться». Но ну и с кем вы собрались через него общаться?» «С Гэндальфом». «Впрочем, это ваше дело. В принципе, ничего сложного тут нет. В оптике разбираетесь». «В пределах университетского курса?» «Все ясно». «Тогда лучше на пальцах». Внутри палантира есть две постоянно горящие оранжевые искорки. Соединяющая их линия соответствует главной оптической оси кристалла. Холодин молча слушал объяснение Назгула, удивляясь тому, с какой четкостью тот рассовывает всю эту сложную и весьма объемную информацию по полочкам его памяти. Дальше начались вещи совсем уж диковинные. Темп объяснений Шарьи Раны стремительно нарастал, а может это время замедлялось, И он теперь и этому бы не удивился, и хотя мозг Халадина в каждый отдельный миг воспринимал лишь одну единственную фразу – смысловой иероглиф, не имеющий связи с контекстом, он был абсолютно уверен. В нужную минуту все эти сведения о партизанских отрядах хмурых гор и о дворцовых интригах в Минастирите, о топографии Лориана и о паролях для связи с мордорскими резидентами во всех столицах Средиземья незамедлительно всплывут в его памяти. И когда это внезапно окончилось, и стоянку затопила вязкая, будто бы загустевшая от холода предутренняя тишина, первой его мыслью было немедленно разыскать в аптечке Элаара яд и дальше уже никогда с ним не расставаться. В жизни случается всякое, а он теперь осведомлен о таких вещах, что ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки врага живым. Холодин, окликнул его Шарьерана. Голос был непривычно тих и прерывист. Казалось, будто назгул задыхается от долгого подъема. «Подойди ко мне». «Да ему ведь совсем скверно». Запоздало сообразил он. «Как же я сам не заметил?» «Полено бесчувственное. Что с ним?» «Похоже, сердце. Мысль эта. Сердце призрака. чего то не показалось ему нелепой ни в том мгновении, ни в следующее, когда он отчетливо понял. Все». Благо уж чего-чего умирающих он за эти годы нагляделся досыта. Голова сидящего на сгула бессильно качнулась, и он прикоснулся к плечу опустившегося перед ним на колени человека. «Ты все понял? Все, что я тебе сказал?» Холодин лишь кивнул. В горле застряло что-то шершавое. «Больше мне дать тебе нечего. Прости, только еще кольцо. Это из-за меня? Из-за того, что вы мне...» Даром ничего не дается, холодин Погоди, дай-ка я об тебя обопрусь. Вот так. Время уже кончалось, но я успел. Все-таки успел. Остальное теперь не важно. Дальше пойдешь ты. Шарья некоторое время молчал, собираясь силами, потом заговорил, и речь его почти что обрела прежнюю плавность. Сейчас я сниму заклятие со своего кольца и. «Словом, меня не станет. А ты возьмешь его и получишь право в случае нужды действовать именем Ордена. Кольцо у нас гуло отливают из иноцерами редчайший благородный металл. На треть тяжелее золота, ни с чем не спутаешь. Люди боятся, этих колец правильно делают. Твое же будет чистым. Никакой магии. Но знать об этом будешь только ты. Не испугаешься?» «Нет, я ведь хорошо запомнил. С человеком, который не боится, ничего случиться не может. Это и вправду древняя магия?» «Древнее не бывает». Он внезапно понял, что Шарь Ирана пытается ему улыбнуться, и не может. Темнота под его капюшоном, недавно еще переменчивая и живая, как ночной ручей, стала похожа на брикет угольной пыли. «Прощай, Халадин. И помни, у тебя в руках есть все, что нужно для победы». Повторяя это как заклинание, и ничего не бойся. А теперь держи и отвернись. Прощайте, Шарьерана. Все будет как надо, не беспокойтесь. Бережно приняв из рук на назгуло тусклое, тяжелое кольцо, он послушно отошел в сторону и не видел уже, как тот медленно откидывает капюшон. И лишь услыхав за спиной стон, исполненный такой муки, что сердце его едва не остановилось, Вот что означает вся боль мира, весь страх мира, все отчаяние мира. Он обернулся, но на том месте, где только что сидел шарь рано, уже не было ничего, кроме тающих на глазах лохмутьев черного плаща. — Это ты кричал? — Холодин обернулся. Молниеносно повскакавшие на ноги товарищи, барон еще продолжал по инерции вращать вокруг себя зловеще поблескивающее снотворное, хмуро глядели на него. Ожидая объяснений.